сигану, ей-богу, такой славненький, кучерявенький, беленький, глазки как пуговички. А я б не могла сестрой, право слово, я крови ужас как боюсь. Да неужто ж нас бросят? Как ты можешь так говорить? Да быть того не может. Ой, какая лилия! Маечка-цыганочка, а если бросят? Смотри, Сашка-то, Сашка-то, Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты. Ой, чудик, куда ты полезла? Еще утонете, скаженные. Они говорили на том, характерном для Донбасса, смешанном грубоватом наречии, которое образовалось от скрещении языка центральных русских губерний, с украинским народным говором, домским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых городов. Мариуполь, это Гонрога, Ростова-на-Дону. Но как бы ни говорили девушки по всему белу свету, все становится милым в их устах. «Улечка, а зачем она тебе сдалась, золотко мое?» — говорила Валя, беспокойно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как уже не только загорелые икры, но и белые колени подруги ушли под воду. Осторожно, нащупывая поросшее водорослями дно,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 Разве не слыхала сводку вчера? Все одно бои идут южнее. Что же нам делать, девчата? Говорили девушки.